Год попы Выступление Майли Сайрус в 2013 году стало одним из самых скандальных событий, связанных с попой. Следующий, 2014 год, многие медиа окрестили «годом попы». Это было время, когда попа была буквально повсюду. В журналах именно в 2014 вышел легендарный номер пейпа с Ким Кардашьян на обложке. Инстаграм, чартах «Билборд» и кабинетах пластических хирургов. Американское общество пластических хирургов публикует статистику почти по всем хирургическим процедурам, но статистику по подтяжке ягодиц эта организация не вела вплоть до 2012 года. Мы знаем, что в 2012 году в США было проведено 8654 операции по коррекции формы ягодиц. К 2014 году этот показатель достиг 11505, то есть вырос на 33% всего за 2 года. Процедура бразильской подтяжки ягодиц была разработана в 1990-е годы, как альтернатива силиконовым имплантам, которые в тот момент были единственным способом изменения формы попы. Суть процедуры состоит в том, что хирург с помощью липосакции удаляет жир с живота, бедер и поясницы пациентки, очищает его и перемещает в ее ягодицы. Операция, однако, может быть опасна, особенно при выполнении неопытным хирургом. Существует риск нечаянно впрыснуть жир в крупные кровеносные сосуды, проходящие от ног к туловищу и легким, а это может вызвать эмболию со смертельным исходом. В 2018 году Общество пластических хирургов предупредило американок о потенциальной опасности бразильской подтяжки ягодиц, отметив, что уровень смертности при операции составляет 1 на три тысячи. Несмотря на то, что это намного выше, чем при любой другой косметологической процедуре, количество проводимых операций только увеличивается. В 2019 году в США было сделано более 28 тысяч подтяжек, что на 16,5% выше показателя предыдущего года. Бразильская подтяжка ягодиц — это, возможно, один из самых экстремальных способов изменить форму попы, но далеко не единственный. К 2014 году на странице женских журналов проникли упражнения из программы «Стальные булки». СМИ раздавали советы направо и налево. Как держать попу в тонусе, как сделать ее спортивной, тугой и подтянутой, или пышной и круглой, как у Ким Кардашьян, или маленькой и мускулистой, как у балерины или худосочной, как у Пиппы Мидлтон на свадьбе ее сестры с принцем Уильямом. Отсутствие единства мнений, вероятно, было обусловлено дилеммой, с которой пришлось столкнуться популярным медиа. В течение долгих десятилетий они культивировали фэтшейминг и наживались на нем. Но теперь дело приходилось иметь с воплощением телесного идеала новой эпохи — «большой попой». После того, как столько лет и чернил было потрачено на темы похудения и сжигания жира, о большой попе можно было писать только как о чем-то, чего можно добиться исключительно с помощью бесконечных упражнений и диет, только как о результате тяжелого труда и самопожертвования. В 2013 году Джен Селтер из Лонг-Айленда придумала термин Белфи образованные слиянием слов «бат», «попа» и «селфи». Вопреки названию, белфи это не столько фото собственной попы. Чаще всего снимать приходилось кому-то другому, так как извернуться, чтобы сфотографировать свой зад, не очень-то просто. Сколько конкретная фотографическая поза, когда модель стоит спиной к камере, бросая через плечо застенчивый взгляд. Эту позу придумала и сделала бессмертной классикой Ким Кардашьян. Когда Джен Селтер придумала это слово, она была восходящей звездой фитнеса и могла похвастаться красивой, пусть и маленькой, белой попкой и спортивной колонкой в Нью-Йорк-Пост. Колонка Джен называлась «Дрыгаем попой» и была довольно успешна. Но тут девушка обнаружила другой – более прямой путь к монетизации своей любви к собственной попе. Она начала постить в Инстаграм Белфи. Довольно скоро это начало приносить селтер-деньги. Каждый снимок попы, который она размещала на своей странице, привлекал около 5000 новых подписчиков, что означало рекламные контракты и появление новых клиентов. Каждый, кто работает не покладая рук, может достичь того, «Что достигла я», — сказала Джен в интервью журналисту «Эль» в 2013 году. То есть, работая, не покладая рук, можно стать миллионером. А можно заиметь красивую попу. Музыкальная индустрия в 2014 году тоже заработала на попах миллионы. Дженнифер Лопес и Игги Азалия вместе записали песню «Бутти» — «Попа». Бейонсе которая 10 лет назад подарила миру слово Бутилишис, выпустила альбом со скромным названием «Бьонси». В клипах к нему часто фигурировали ее едва прикрытые ягодицы. Меган Трейнер прославилась бодипозитивным хитом «All About That Bass», посвященным ее собственному большому заду. «Я не буду худой, как палка силиконовой куклы Барби», — пела она. «Ты совершенно...» от головы до кончиков пальцев. В августе того же года Ники Минаж записала песню «Анаконда», в которой были прямые цитаты из «Baby Godback. Цитируя сэра Микс Элота, певица утверждает свой контроль над нарративом о большезадой черной женщине. «Последнее больше не безголовое танцующее тело, какими были девушки из клипа «Baby Godback? Теперь она автор музыки и главная героиня песни. Она сама распоряжается судьбой своего произведения и зарабатывает на нем большие деньги. В «Анаконда» тоже есть элемент игры с расовыми стереотипами. Однако, поскольку Минаж сама является этой большезадой черной женщиной, такая игра не кажется культурной апроприацией. Песни про попу оказались прибыльным делом. Но вот финансовые успехи новоорлеанских исполнителей «Баунса» не впечатляли. Кейти Рэд начал запись альбома в 1998 году, но выпустил его только к 2011 году. Несмотря на важнейшую роль, которую он сыграл в истории «Баунса» и «Тверка», Рэд был и остается нишевым исполнителем. «Биг Фриде повезло больше. В 2013 году она запустила на платформе Fuse собственное реалити-шоу под названием «Биг Фридиа королева Баунса. На сегодняшний день Фридиа является, пожалуй, главным знатоком истории и культурного смысла Тверка. Она ведет мастер-классы, читает лекции в университетах и недавно опубликовала книгу воспоминаний. Но она всегда будет восприниматься как человек — который корректирует некий популярный нарратив, но не создает его. В сентябре 2013 года, комментируя скандальное выступление Майли Сайрус, Ники Минаж выразила суть этого парадокса так. «Если белая девушка делает нечто хотя бы с виду африканское, то черные думают, о, она использует нашу культуру, она крутая, и вроде как солидаризируется с ней». Белые думают, о, она делает что-то африканское, она крутая. А если африканец делает нечто африканское? Им это уже не так интересно».